Глава тринадцатая. Пятый уровень. «Никакой свадьбы!» — сердито отрезал я, разрывая на груди свое тесное вечернее платье. «Пап, но мы сроки!» — начала было Энни. «Нет никаких вас!» — оборвал ее я. «Есть ты и бессердечный убийца! Ты видела, сколько народу он там завалил? Женщины! Дети!» мне до конца жизни будут преследовать их предсмертные крики, полные боли и страданий. Этот психопат еще и соврал мне, что совершенно случайно влетел в толпу, но я посмотрел записи из бортовых камер. Этот гаденыш шмякнулся на них совершенно специально, еще и дико хохоча при том. Умышленное убийство невинных людей. Он тебе не пара. Это были бойцы спецназа, которые хотели тебя убить, и он приземлился на них, чтобы повысить шансы на твое успешное спасение. Напомнила мне Энни, как все было на самом деле. Но ведь они могли оказаться и обычными туристами, не сдавался я. Ему было плевать, кто там, он просто хотел убивать. Я слышал запись, он сказал, как же там, ах да, о, смотри, Чан. «Кажется, кто-то вывел на прогулку толпу безобидных детей. Сейчас я раздавлю их просто шутки ради». «Представляешь, насколько он безумен? Тебе надо сейчас же отправить ему сообщение о том, что вы расстаетесь, а потом я прикажу Чану его застрелить, чтобы он не начал мстить тебе за расставание». «Поверь, безумец Рокки на это способен». «Папуля, мы разговаривали с Рокки прямо во время посадки», — сообщила Энни. И он решил приземлиться на них только потому, что это был спецназ, и их было очень много. Он побоялся, что они не смогут тебя спасти, и решил уравнять шансы. Он не говорил ничего про детей. «Ну, может, я что-то не так расслышал», – пробурчал я, стягивая платье. «Но он все равно тебе не подходит. Я найду тебе кого-нибудь с земли. Или попрошу мать познакомить тебя с амбициозным офицером Альянса». «Я не хочу, чтобы моя дочь жила с пиратом». «Я и так живу с пиратами, пап», — напомнила мне Энни. «Так что...» «Постой, ты что, побрил грудь?» «Исключительно ради дела!» нахмурился я и, быстро схватив с полки шкафа майку, натянул ее. «И да, ноги тоже пришлось побрить». «А еще я слышала, что ты пил коктейльчики, и тебя застукали в номере с...» «Да не пил я никаких коктейльчиков!» — возмутился я. «Я не хочу обсуждать эту историю. Сама все увидишь, когда в сеть выложит трансляцию. И вообще, выйди уже из моей комнаты. Я тут переодеваюсь вообще-то!» «Пап, ты снова пытаешься уйти от темы!» — недовольно нахмурил осеннее. «Ладно», – кивнул я, – «сейчас мне нужно устроить срочное собрание, потом мне нужно будет час, чтобы подготовиться к следующему уровню игры, а сразу после этого мы все с тобой обсудим за чашкой чая, окей?» «Ура!» – радостно воскликнула Энни и бросилась меня обнимать. «Я сказал, обсудим, а не устроим вашу свадьбу», – притормозил дочку я. «И вообще, давай завязывай со своими обнимашками, тоналку мне смажешь». — Ура! — радостно воскликнула Энни и бросилась меня обнимать. — Я сказал, обсудим, а не устроим вашу свадьбу, — притормозил дочку я. — И вообще, завязывай со своими обнимашками. Тоналку мне смажешь. Выпроводив дочку, я переоделся в более привычную для меня мужскую одежду. Умылся и вызвал Толю. — Эй, на связи капитан китобойного судна. Слышали у вас, главные рубки управления, завёлся здоровенный кит. Кит? Это да, это я. Должен сообщить, что прямо сейчас я увожу корабль с орбиты и направляю к местному солнцу. Какой ты обидчивый, хмыкнул я. Думаю, ты сможешь отыграться, когда посмотришь запись трансляции с моей игрой. Уже слышал в нескольких пересказах, огорчил меня Толя. Коктейльчики, женские платья, заказ гейшлюхи Ты там, походу, оторвался по полной, Кэп. Коктейльчиков не было, заметил я. А гей-шлюхи переодевания в женское платье? С интересом спросил Толя. Это было, честно признался я. Но я не знал, что оплачиваю гейшлюху Ладно, давай к делу. Собирай всех, нужно обсудить наше положение». «А что с ним не так?» «Все!» – вздохнул я. «Дело очень странное, и мне кажется, что эти богобоязненные суки нас хреново дурят». Через полчаса я вошел в главную рубку. За столом собралась куча народа. Тем, кому не хватило места, стояли, облокотившись на стены. Тут были только капитаны всех кораблей. Ненависти и чана не было, поэтому я не был удивлен. Грогл запретил им присутствовать на собраниях командования еще несколько лет назад, потому что их неуместные комментарии и постоянные ссоры понижали продуктивность подобных переговоров, мешая всем сосредоточиться на понимаемых вопросах. «Всем доброго времени!» — махнул рукой я, подходя к столу и плюхаясь на свое место. «Начну с самого важного. Я не заднеприводный». Я не снимал никаких гей-шлюх, а нарядился в женское платье, так как это была часть плана побега из грёбаного отеля. Говорю это лишь для того, чтобы вы не плодили грёбаные слухи и нелепые теории среди членов ваших команд и пресекали любые подобные разговоры с их стороны. В ближайшие дни появится трансляция с моей игрой, и вы сами все увидите. А до этой поры... Не поднимайте эту тему, если не хотите, чтобы я прострелил вам ногу. И прострелите ногу любому, кто будет молоть чепуху своим языком. Я лихо закинул ноги на стол, чтобы лишний раз напомнить, какой я мужлан, и продолжил. Ну, а теперь перейдем к менее важным делам. Сегодня я понял, что нас втянули совсем не в ту игру, правила которой нам были озвучены. Точнее, были озвучены мне. Светоши уверили меня в том, что они просто хотят рекламировать свою игру, используя для этого меня, как известного человека. На деле же все выглядит так, словно эти ублюдки замыслили нечто совершенно другое. Их игра не выглядит убогой. Уровни явно подготовлены сознанием дела с душой работали над ними явно опытные профессионалы. Казалось бы, ну и чего в этом такого подозрительного? Люди просто старались, грамотно вложили ресурсы и получили качественный продукт. Я соглашусь с вами, но кое-что все равно продолжает меня настораживать. Эта игра не создает чувство целостности. Нет ощущения, что это продукт, разработанный для массового потребителя. Это словно один большой спектакль, состоящий из нескольких, не связанных друг с другом сцен, которые разыгрываются для одного лишь зрителя. Для меня. Ну и тех, кто играет вместе со мной. Поясню. В игре нет никакой прокачки, нет никакой наградной системы, кроме неких бонусных очков, которые якобы можно потратить на... Какие-то ништяки, которые я до сих пор в глаза не видел. Уровни созданы качественно, актеры играют превосходно, так, словно они отыгрывали эти сценарии уже множество раз. Может быть, они и много репетировали, но все же более всего это похоже на то, что они занимаются привычным делом. При этом, опять же, у меня сложилось стойкое ощущение, что это совершенно не связанные друг с другом игровые локации и ситуации, А подобный подход не оригинальная задумка геймдизайнеров, а последствия сборки игры из разных проектов. Эти ребята не разработали игру, а арендовали небольшие игровые события и квесты у малоизвестных локальных инди-разработчиков и неспешно слепили из них игру. «И зачем им это нужно?» – спросил Толя, видимо решив, что я сделал паузу в ожидании вопросов. Хотя на самом деле, я просто задумался над неожиданно посетившей меня гипотезой. «А вот это нам и предстоит узнать», – пожал плечами я. «У меня есть несколько предположений, но пока я оставлю их при себе. Но! Сейчас важно ожидать подвоха отовсюду. Важно быть настороже, держать людей в тонусе, готовыми к заварушке». Задача капитанов – привести людей в боевую готовность. Вы должны быть готовы десантироваться на планету в максимально короткий срок, как только возникнет такая необходимость. В общем, не расслабляйтесь. Возможно, совсем скоро нам предстоит ввязаться в серьезную заварушку. Все могут быть свободны. Когда все разошлись, я подошел к Толе и, наклонившись поближе, тихо заговорил. Твоя задача — прошерстить сеть и попытаться найти информацию об играх с локациями и сюжетами, похожими на те, которые предложили святоши. И я хочу, чтобы ты нашел несколько надежных ребят среди наших лучших шпионов и отправил их на разведку. Пусть разнюхивают, что местные знают о сегодняшнем ограблении. Они думают, что это была игра, или уверены, что это было настоящее ограбление. Также поищи новости об этом отеле, знает ли мир о сегодняшнем ограблении, и как оно, ограбление, было преподнесено. Ну и проверь заодно, как давно этот отель назывался Бобриный Улей. «Окей, Кэп», – кивнул Толя. «И не распространяйся об этих делах». Предупредил друга я. Есть у меня нехорошее подозрение, что среди нас могла завестись крыса. Да ну, удивился Толя. С чего ты так решил? Диверсия, напомнил я. Это вполне спланированная, заранее подготовленная акция. Вполне возможно, что никто не подкрадывался к нашему флоту, пока я был занят игрой. Бомбы могли быть заложены изнутри нашими же людьми. И это, кстати, тебе может стоит проверить, но тихо, не привлекая внимания. Если крысы действительно завелись, хорошо бы вычислить их так, чтобы они не знали о том, что мы их раскрыли. Понял, Кэп, снова кивнул Толя. Можешь на меня положиться. Я буду максимально осторожен, как ниндзя. Как очень толстый ниндзя. Хлопнул его по плечу я. «Как очень толстый ниндзя, у которого есть записи того, как легендарный капитан Круто поднимается на борт одного из своих кораблей, наряженным в платье». «Это козырь с истекающим сроком годности», — усмехнулся я. «Вечером выйдет запись из отеля, и все узнают, зачем я на самом деле наряжался в платье». «Значит...» До вечера я успею продать это видео в пару сотен новостных агентств, как шокирующий эксклюзив, достойный мест среди главных новостей месяца. Кстати, мысль неплохая. Вынужден был это признать я. Если реализуешь эту хитроумную аферу, 70% дохода мои. 40, выставил встречное предложение Толя. «Пятьдесят на пятьдесят», — предложил я самую честную сделку, дабы быстрее закончить торги. «По рукам!» «Ну вот и ладушки». Я охотно пожал пухлую лапу хитрого Толи. «Ладно, я пошел. У меня осталось еще пятьдесят минут, чтобы скрыться с корабля». «А что будет потом?» — нахмурился толя «А потом...» — Меня начнет разыскивать моя любимая дочь, чтобы истязать мою душу вопросами об их сроке свадьбы. — Да они же сто лет как встречаются. Ты не хочешь их свадьбы? Ус — удивился Толя. — Конечно, нет. — выпалил я и спешно покинул командный пункт, чтобы еще раз не обсуждать до смерти надоевшую мне тему. — На следующий этап я тоже решил отправиться один. Не то, чтобы я был против компании, да и последний уровень в очередной раз показал, что я не самый лучший одиночный игрок, но проблема осталась та же. Если брать Чана, то придется брать и ненависть, а если брать ненависть, то придется брать и Чана. Да, я мог бы взять кого-то еще, но в этом случае я бы обидел их обоих сразу. Так что я решил просто по-тихому слинять на планету, а потом придумаю, как объяснить, почему полетел один. Может быть, совру, что это было условием, внезапно выдвинутым цветошами. Перед уходом я даже не стал навещать жену. Она наверняка бы завела разговор про замужествоение Энни. Разумеется, Элли мне этого не простит и я поплачусь за свою дерзость. Но сейчас мне очень не хотелось обсуждать свадьбу своей любимой дочери. Господи, почему дочери не могут жить со своими любимыми родителями без всяких там мужей до конца дней, как все нормальные люди? Через 10 минут я уже забирался в десантный джет. Оказавшись внутри, я закрыл люк. Включил свет и услышал голос полный разочарования. «Так и знал, что ты решишь слинять один, вонючая ты крыса!» Я обернулся. В кресле пилота развалился чанд «Да я просто проверить хотел», — начал было оправдываться я. «Ой, да даже не начинай!» — махнул рукой Чан. «Знаю я, как ты умеешь придумывать всякие истории, чтобы прикрыть свою задницу». «Какие еще истории?» — возмутился я. «Ну, к примеру, одна из сотен тех, которые ты рассказываешь Элли после того, как десять дней кряду квасишь в эльфийском пабе, забыв про ее день рождения». «Дорогая, на нас тут напали отморозки жирного пита». У меня не было возможности с тобой связаться. Последнюю фразу он выдал с нехилой долей ехидных кривляний, силясь изобразить мой голос максимально обидно. Получилось неплохо. Да никогда такого не было, — недовольно отмахнулся я. Ну, может, и было раз или парочку, но уж точно не сотню. Сотни лет назад я даже не знал ее. В любом случае, Чан встал с кресла, уступая мне место. Управлять джетом он не особо-то и умел. Меня тебе не перехитрить. По крайней мере, не в этот раз, крысиная ты морда. Я пригляжу за тобой и твоим больным коленом. И даже не думай попытаться меня как-нибудь бросить со своего хвоста если не хочешь начать хромать на обе ноги. — Хрен с тобой! — опреченно обмахнул рукой я. — Но ненависти ты сам объяснишь, что прокрался в джет и угрозами заставил взять с собой, понял? — Так точно, Кэп! — охотно согласился Чан, приземляясь в другое кресло и пристегивая ремни безопасности. И снова раздевалка. Вот только вместо костюмов, рубашек и свитеров нас поджидали тяжелые панцирные доспехи. А кроме этого, для нас подготовили и особый сюрприз оружие. Не энергетическое, разумеется, и даже не огнестрельное. Но двуручные стальные мечи тоже неплохо. Одеваться пришлось долго. Инструкции к доспехам не прилагалось а вот так с ходу разобраться как натянуть на себя эту средневековую срань было проблематичным отец ярослав своим визитом нас не почил помощников способных надеть на нас стальные костюмчики тоже решили не предоставлять видимо посчитав это излишним в общем через примерно сорок минут Мы переваливаясь с ноги на ногу, словно медведи, после длительной спячки вышли за дверь и попали в лес. Я оглянулся. У нас за спинами стояла маленькая деревенская хижина, а вокруг сплошные деревья. Оказаться в лесу с сорокакилограммовой неудобной броней это моя давняя мечта невесело опустил я какая у нас задача поинтересовался чан собрать два килограмма грибов на самом деле вроде как мы должны были спасти принцессу ответил я продолжая озираться по сторонам в надежде понять куда же нам черт возьми идти если мы уйдем так далеко что хижина пропадет из виду, то спасать придется нас, — заметил Чан. — Я плохо ориентируюсь в лесу. — Я тоже, — признался Ян. Но делать нечего. Нужно спешить, спасая несчастную принцессу. — В какую сторону пойдем? — уточнил Чан. — Вот в эту. Я тыкнул рукой вперед. Хотя на самом деле... Разумеется, не имел ни малейшего понятия, куда нам нужно идти. Мы брели через лес уже часа два, не меньше. Я весь вспотел, устал, проголодался и хотел, наконец, сдохнуть. Хрен с ним. Я готов заплатить полтора миллиарда за воскрешение, лишь бы покинуть этот грёбаный лес, а еще этот чан. Это принцесса? Чан протиснул мне дохлую лягушку, висящую на острие его меча. Последний час он развлекался тем, что показывал мне всякую хрень и спрашивал, не та ли это принцесса, которую мы ищем. Черт его знает, что именно забавляло его в этом странном занятии, но он смеялся, какой бы ни была моя реакция на очередной дебильный вопрос. «Нет, Чан...» — устало ответил я. «Ха-ха!» радостно усмехнулся он и стряхнул лягушку с лезвия. «Так и знал!» «Что знал?» — спросил я без особого интереса в голосе. Мое колено дико болело, и думать я мог только о том, как же мне хочется прилечь. «Но, к сожалению, в данной ситуации...» Разумнее всего было не останавливаться ни на секунду. При первой же остановке мне под доспех собиралось несколько жуков, и пришлось потратить минут пять, чтобы достать оттуда этих щекочущихся тварей. «Знал, что это не принцесса», — ответил Чан. «Слишком уж от нее воняло». Уверен, от принцесс того времени воняло еще хуже. Заметил я. «С чего ты это взял?» С любопытством спросил Чан. «Знаешь, куда срали люди в те времена?» «Все люди, включая королей, королев и принцесс». «В кусты?» Предложил Чан. «В штаны», — ответил я. «Срали прямо себе в штаны». «А почему не в кусты?» нахмурился чан простая математика пожал плечами я сам прикинь в те времена люди жили в среднем 9 лет поход до кустов это минимум 10 минут времени а ходить в туалет приходилось раз тридцать а то и сорок за день ведь ты живешь в средневековье где даже мыло И каждый прием пищи заканчивался тяжелейшим отравлением и поносом. То есть, ходи ты срать в кусты, и простейшие расчеты покажут, что пять лет твоей скоротечной жизни будет тратиться на хождение посрать. При этом, еще четыре года после рождения ты вообще грудничок, ведь в те времена люди были бескрайне тупыми и первые слова произносили только к пяти годам. В общем, ходи ты в кусты каждый раз, как приспичит, и просрешь свою жизнь в прямом смысле этого слова». «Люди жили девять лет?» — удивленно переспросил Чан. «В среднем», — кивнул я. «Те, кто доживали до двенадцати, считались охренеть какими долгожителями». — И никто не доживал даже до пятнадцати? — продолжал удивляться Чан. — Может быть, кто-нибудь и дожил бы, конечно, — снова пожал плечами я. — Но времена-то были смутные. Если тебе посчастливилось дотянуть до тринадцати, то на тебя уже начинали бросать косые взгляды. А в четырнадцать тебя сожгли бы на костре, решив, что ты ведьма или колдун испивший зелье вечной жизни, приготовленного из душ мертворожденных детей. А если где чума свирепствует, так тебе и в десять лет порешат, чисто на всякий случай. Мало ли, это ты чуму наслал своей черной магией. Какое-то время мы шли молча. Чан явно пытался переварить полученную от меня информацию. — А я думал, в наше время жить непросто, — покачал головой он, наконец нарушив молчание. — Поверь мне, ты просто в раю живешь, — ухмыльнулся я. Настроение мое чуть приподнялось от мысли, что Чан проживет всю оставшуюся жизнь, будучи уверенным, что в стародавние времена люди не доживали даже до пубертантного возраста. Дальше мы шли в тишине. Чан перестал показывать мне всякую найденную под ногами хрень и спрашивать, не принцесса ли это. Солнце даже сквозь кроны деревьев умудрялось нагревать латы, и я чувствовал себя как щука, коптящаяся в металлическом ящике. Внезапно я увидел далеко впереди просвет, «Кажется, мы спасены, Чан!» Я тыкнул рукой вдаль. «Там сучий выход из леса!» «Или лесная поляна», — невесело заметил Чан. После истории про средний возраст жизни, старые времена, он как-то приуныл. «Отставить грёбаный пессимизм!» — скомандовал я и ускорил шаг. «И действительно...» Пессимистические ожидания Чана не оправдались. Выйдя из леса, мы оказались на дороге. Чуть правее от нас расположился перекресток, от которого отходила еще одна дорога, идущая вдаль и заканчивающаяся высоким деревянным забором, над которым возвышалась высокая каменная башня, на которой развивался белый флаг с изображенной на нем алой розой. — Что-то мне подсказывает, что нам туда, — заметил я. — Согласен, — кивнул Чан. До забора мы добрались минут за десять. Ворота были распахнуты, а внутри, у деревянной двери, ведущей в башню, собралась толпа мужиков в доспехах. У них были мечи, щиты, арбалеты и сердитые взгляды. Им явно не хотелось никому отдавать принцессу, совершенно точно сныканную в этой высокой башне. Мы прошли еще несколько метров. В это время толпа расступилась и перед нами вышел бородатый старикан в сером балахоне и с посохом в руке. «Остановитесь!» – сурово покричал он. «Дальше вам не пройти, путники!» «Мы за принцессой!» — сообщил я, останавливаясь. «Она выйдет погулять?» «Исключено!» — отрезал суровый старикан. «Я, великий придворный маг Николай, оставлен королем защищать честь его дрожайшей дочери до тех пор, пока не найдется достойнейший рыцарь, которому я смогу вручить руку и сердце прекрасной принцессы Софии. «Нам не нужна ее рука и сердце», — сообщил я. «Нам нужна вся принцесса, целиком, и мы не собирались ее обесчестить. Я женатый человек, а мой друг несет обед целомудрия». «Все равно!» — старикан сердито стукнул посохом по земле. «Вы не заберете принцессу, пока не выполните три моих задания. Так вы покажете, что достойны стать суженым несравненной принцессы Софии!» «Сука! А нет других вариантов?» — с надеждой спросил я. Очень не хочется бегать по всем окрестностям в этой тяжелой снаряге. — Есть, — кивнул старикан, — вы можете одолеть нас, стражей-принцессы, в битве. И тогда ничто не помешает вам подняться в башню. Но даже тогда вам стоит поспешить, ведь вся королевская армия бросится за вами в погоню. На какое-то время я задумался, оценивая ситуацию. Отчисленный перевес был на их стороне, плюс у них были арбалеты. Чана они завалят вряд ли, хотя слегка ранить смогут, а вот меня им вполне по силам и убить. С другой стороны... «Ладно!» — кивнул я. «Давайте драться!» «Но мы существенно превосходим вас числом», — напомнил старикан. «К тому же, хотите ли вы, чтобы принцесса наблюдала, как прямо под ее окнами люди убивают друг друга в жестокой битве? Мне кажется, это не самое лучшее первое впечатление, которое вы можете о себе оставить в глазах прекрасной леди». «Согласен», — кивнул я, — «именно поэтому...» Я и хотел предложить вам подраться на кулаках. Вы все против нас двоих. Старикан сощурился. Он явно пытался понять, что я задумал. Потом бросил взгляд на Чана, и взгляд его прояснился. Черт! Видимо, они уже слышали о Чане и его успехах на предыдущих уровнях. же не так! Поспешил спасти ситуацию я. Я буду драться один. Все вы против одного меня. Это будет честно. У меня нет аугментаций. Нет ничего, кроме дарованных мне природой физических возможностей. К тому же я уже не молод, и у меня больное колено. Короче, я охотно раскидаю вас, лохов, в одиночку. Как вам такая идея? «Это самоубийство!» — заметил Сарикан, прищурившись. «А вот убивать меня не надо!» — уточнил я. «Если я закричу «Сдаюсь!» — значит, расходимся. Если победите вы, я просто отправлюсь выполнять ваши чертовы задания. А если верх одержу я, вы дадите мне забрать принцессу. Согласны или боитесь?» Старикан какое-то время задумчиво смотрел на меня, а затем вернулся к своим друзьям. Несколько минут они горячо спорили о чем-то, а затем он вернулся. «Ладно, мы согласны», — сообщил он, — «но только потому, что большинство из моих рыцарей хочет увидеть вас в деле и понять, какими приемами...» Вы собирались разделаться с двумя десятками крепких воинов. «Сейчас увидите», — заверил я старика. «Чан, воткни свой и мой мечи вон там, рядом с ними». Я бросил меч Чану, но он не торопился сходить с места. Вместо этого он продолжал смотреть на меня, как на идиота. «Тебя там энцефалитный клещ в лесу не укусил случайно?» Наконец поинтересовался он. «Похоже, у тебя реактивная реакция на его яд развелась». «Просто сделай так, как я говорю», — нетерпеливо махнул рукой я. «Поверь, мне не нужны усилители, чтобы отлупить двадцать здоровенных мужиков. В драке я хорош». «Окей, кап». Кивнул Чан, смотря на меня теперь уже не как на идиота, а как на конченного дебила. Он отправился в том направлении, которое указал я. И воткнул наши мечи в землю, каких-то трех метрах от защитников башни. «Теперь вы!» Я кивнул на наши мечи, воткнутые в землю. «Сложите свое оружие там же, и можем начинать!» воины охотно побросали свое вооружение и весело переговариваясь направились ко мне, готовясь от души помять мне бока. «Постойте — постойте выпалил я подняв руки, давайте без доспехов, а хотя бы без панцирей и кольчуги не привык я кулаками махать в таких обвесах, не дожидаясь их ответа я принялся снимать с себя доспехи. «Это займет много времени», — сообщил старик, наблюдая за тем, как я мучаюсь с кожаными ремнями, скрепляющими латы. «Ну, вы же никуда не торопитесь, да?» — с усмешкой поинтересовался я. Вскоре я, не без помощи чана, стянул с себя доспехи. К этому моменту двенадцать из двадцати воинов тоже успели избавиться от панцирей и кольчуг. Сгребя доспехи в охапку, я обошел толпу воинов, уже успевших подойти к нашей позиции, и спокойно понес свою ношу к мечам и остальному оружию. Опомнились войны слишком поздно, когда я был всего в одном метре от оружия, они остались стоять как минимум в десяти дальше. «Зачем ты их туда тащишь?» — почти испуганно прокричал один из воинов. «Брось, куда угодно!» И я бросил, а следом подхватил с земли меч. «Чан, мочи их!» — приказал я. «Я не дам им добраться до оружия!» Чана дважды просить было не надо. Он ринулся в бой, дико скрипел атоми и уже через секунду влетел в толпу. Словно пушечное ядро. Удар руки. Шлем одного из врагов вмялся вовнутрь, А сквозь щели забрало, Словно раздавленный помидор, Сквозь пальцы. Вывезло его лицо, Превратившееся в кровавый фарш. Еще один удар Снес нос другому воину, Оставив его лицевых костях Куски металла, Сорванные с руки Чана латной рукавицы. Чан круто развернулся схватил за ворот грудного панциря еще одного воина и с неимоверной силой рванул вниз, видимо, навереваясь сорвать его панцирь. Но вместо этого ноги несчастного воина сломались с треском, с которым вполне могло надломиться тонкое деревце. Несчастный воткнулся в землю, вылезшими из-под вырванных коленных суставов бедренными костями с ужасом таращись на Чана, который уже крепко схватил руками его защемленную шлемом голову. Два мощных удара колена, и шлем стал похож на котелок с густым томатным супом, в котором плавали два крайне удивленных глаза. Все это время остальные бойцы не стояли на месте. Двое колотили Чана по спине, хотя не могу сказать, что ему было какое-то дело до их действий. Уж слишком он был увлечен брутальным убийством их товарища. Еще человек десять стояли в очереди, так как места всем желающим потратить время на бесполезные попытки победить Чана в драке не хватало. Еще трое решили убежать, а еще двое пытались добраться до оружия, чтобы повысить свои шансы на выживание. Первому из двух последних я отрубил руку, которую он пытался схватить торчащий из земли меч. Удача, а вовсе не опыт, помогла мне попасть лезвием аккуратно меж двух защищенных пластин и перерубить локтевой сустав. Пока он с диким воплем тряс в воздухе обрубком своей клешни, второй прыгнул на меня, намереваясь вывести из строя, либо просто дать коллегам время добраться до их оружия. Оглушительный удар тяжелого меча по шлему вернул смельчака в реальность и он, словно опомнившись, круто развернулся и бросился на утек. Когда я вернул свое внимание на арену основных действий, Чан уже расправился с двенадцатью воинами и даже успел прикончить старика. Одна часть его посоха была воткнута ему в бедро, а вторая — в глазницу. Сам старик лежал на земле, его брюхо было разорвано, а Чан, уперевшись ногой ему в грудь, вытёгивал оттуда кишки, словно лебёдку, и зачем-то наматывал на руку. — На кой хер тебе сдались его кишки, больной ты ублюдок? — удивлённо прокричал я. — А ведь действительно! — скрикнул Чан и, словно опомнившись, бросил кишки на землю. — Прости, Кэп, задумался! — Задумался? Интересно будет узнать, о чём таком он... Задумался, пока убил этого человека. Один последний, оставшийся в живых и не убежавший воин, стоял в окружении изувеченных тел своих сослуживцев. Этот смелый воин был готов стоять до конца, даже зная, что он... А, нет, не успел я додумать эту мысль, как он упал в обморок. В общем, мы расправились со всеми. Я взял один из арбалетов и колчан-болтов к нему и вооружился легким одноручным мечом. Чан снял свои доспехи и не стал брать ничего из оружия, сказав, что лучше справляется голыми руками. И ведь не поспоришь. Дверь в башню была не заперта, а за ней нас поджидала тесная винтовая лестница. Подъем оказался утомительным. Лестница слишком круто крутилась внутри узкой башни так что к завершению подъема у меня закружилась голова и хотелось блевать. Войдя в дверь, поджидавшую наверху лестницы, я сразу же получил по лицу чем-то мягким. «Мерзкие варвары!» — услышал я сердитый звенящий голос. «Жалкие деревенские бандиты! Мясники!» Передо мной стояла миловидная молодая девушка, лет двадцати пяти. Это она зарядила мне в лицо чем-то мягким. Чем-то мягким оказалась подушка. Мы стояли в тесной комнатушке, три на три метра. Тут едва уместилась кровать, кресло-качалка и небольшой столик, на котором лежали нитки и всякие вязальные штуки. Разместиться тут втроем было почти нереально, к тому же было жутко душно. Видимо, поэтому Чан обошел меня и высунул голову в окно, хотя, возможно, так он меньше слышал вопли принцессы. Эм, «Мы пришли спасти тебя, принцесса!» — сообщил я неуверенно. Неуверенно, потому что я не помнил, по сценарию мы пришли спасать ее или все же похищать. «Вы спасете меня, если сейчас же покинете мою башню!» Возмущенно кричала принцесса. «Спасете меня от своей деревенской вони! Возвращайтесь в ту навозную кучу, из которой вылезли!» «Но мы должны забрать вас с собой, иначе единственное, что вы можете забрать из этой башни, это кусок мыла. Но едва ли его хватит, чтобы избавить вас от того смрада, который вы распространяете!» «Да мы вроде бы и не воняем особо», — заметил я. «Живя в свинарнике, перестаешь чувствовать запах нечистот. А если...» «Кэп, у нас проблемы», — сообщил Чан, обрывая поток ругани принцессы и показывая пальцем в окно. Я подошел к окну и выглянул наружу. К башне подступала целая армия. Отсюда было видно человек двести. Да еще и конница. Черт, у этих ребят даже катапульта была. «Так, ладно. Нет времени на разговоры», — хлопнул в ладоши я. «Принцесса, нам срочно надо уходить». Я попытался схватить ее под руку, но она резко отстранилась, обдав меня презрительным взглядом. «Убери свои мерзкие руки, грязная свинья!» — Я же говорю, у нас нет времени на эти спектакли, — сообщил я, сделав шаг в ее сторону. — Давайте вы позабавитесь чуть позже, когда мы дойдем до леса, хорошо? — Я никуда с вами не пойду! Она с вызовом посмотрела прямо мне в глаза. — Я скорее умру, чем по собственной воле! — Да, если она будет так себя вести и упираться, то спуск по лестнице займет целую вечность я задумался на секунду потом бросил взгляд на окно и меня осенило чан тебе с твоими агметациями хватит ловкости телепортировать ее вниз я никуда не запротестовала принцесса продолжая кривить лицо в недовольной презрительной гримасе конечно хватит шеф ответил чан снова перебив принцессу в следующий миг Он схватил ее за волосы и рывком выбросил в окно. Удаляющийся вопль принцессы Софии оборвался глухим ударом. — Ты что сделал, идиот? — выпучил глаза я. — Телепортировал принцессу вниз, — непонимающе нахмурился Чан. — Как ты просил? — Я имел в виду, сможешь ли ты с твоими агментациями спрыгнуть из окна с ней на руках. Несвоевременно внес я уточнение в свой приказ. а — протянул Чан, скривив неловкую гримасу и почесав затылок.